Новелла п я т о Каландрина влюбился в одну девушку, а Бруно дает ему заговор. Лишь только он прикоснулся им к ней, она пошла за ним. Захваченный женой, он вступает с ней в сильное и докучливое препирательство. Когда кончилась небольшая новелла н е ф и л ы и общество обошлось по поводу ее без смеха и долгих разговоров. Королева, обратившись к Фемете, приказала ей продолжать. Она весело ответила, что сделает это охотно и начала: "Милейшие дамы, я полагаю, вы знаете, сколько бы не говорено было об известном предмете, он все же будет нравиться и даже более, если тот, кто желает о нем говорить, сумеет выбрать подобающее тому время и место". Потому, приняв во внимание, зачем мы собрались сюда, ибо мы сошлись на веселье и утеху, а не на что иное, я думаю, что всему, что может принести утеху и удовольствие, здесь подобающее место и время, и что хотя тысячу раз рассказывали о том предмете, он не может не позабавить, если о нем расскажут еще столько же. Вот почему, хотя о деяниях Каландрина среди нас много говорилось. Я, поминая недавно сказанное Филострата, что все они потешны, решаюсь к рассказанным присоединить еще одну новеллу, которую, если б я захотела и прежде и теперь отдалиться от действительного факта, я сумела бы и смогла сочинить и рассказать под другими именами. Но так как в рассказе удаление от и с т и н н ы происшествий сильно умаляет удовольствие слушателей. Я расскажу вам ее, опираясь на выраженные выше доводы, в ее настоящем виде. Никола к а р н а к и н и наш согражданин и богатый человек, владел в числе других прекрасных имений одним поместьем в к а м е р а т е где велел построить приличный красивый дом, а с Бруно и Буфальмака договорился, чтобы они расписали его весь. А так как работы было много, они пригласили еще Нелла и Каландрина и принялись за дело. Хотя там было несколько комнат с постелями и другим необходимым, и жила старая служанка в качестве сторожа дома, но так как другой ч е л я д и не было, то сын упомянутого Никола по имени Филиппа человек молодой и не женатый водил туда порой для своего удовольствия какую-нибудь женщину. И продержав ее день или два, отсылал назад. И вот случилось однажды, что он привел с собою одну женщину по имени Николозу, которую какой-то негодяй по имени Манджионе держал для себя в одном доме в к а м а л ь д о н е сужая ею других. Она была красива, хорошо одевалась и для своего положения обладала хорошими манерами и даром слова. Когда однажды в полдень, выйдя из комнаты в белой юбке с подколотыми на голове волосами, она мыла себе руки и лицо у колодца, что был во дворе дома, случилось, что и Каландрина явился туда по поводу и дружелюбно поздоровался с н е ю Она, ответив ему, засмотрелась на него более потому, что Каландрина показался ей человеком странным, чем по какому-нибудь иному желанию. Каландрина стал глядеть на нее. И так как она показалась ему красивой, старался там замешкаться и не возвращался к товарищам с водой, но не зная ее, не о смелился с ней заговорить. Она заметила его взгляды и, чтобы подшутить над ним, порой сама заглядывалась на него, испуская тихие вздохи. Вследствие этого Каландрина внезапно так в нее втяпался, что ушел со двора не прежде. Как когда Филиппа позвал ее к себе. Вернувшись к работе, к а л а н д р и н а то и дело пыхтел. Бруно заметил это, ибо следил за всяким движением к а л а н д р и н а так как ему доставляло потеху все, чтобы тот не делал, и говорит ему: "Кой дьявол с тобой делается, друг Каландрина? Ты только и знаешь, что пыхтишь." На это к а л а н д р и н а ответил: "Как бы найти мне товарищ, кого-нибудь, кто бы мне помог, хорошо бы мне было." Как так? – спросил Бруно. Каландрина продолжал: об этом не надо говорить никому. Есть здесь девушка, красивей феи, которая так страстно в меня влюбилась, что тебе показалось бы надиво. Я сейчас только заметил это, когда ходил поводу. Вот как, – сказал Бруно. Смотри, не живет ли она с Филиппа? И мне так сдается, – говорит Каландрина, – потому что он позвал ее. И она пошла к нему в комнату. Но чему это мешает? Я бы потягался в таком деле и с Богом, не то что с Филиппа. Скажу тебе по правде, товарищ, уж так она мне нравится, что и сказать нельзя. Тогда Бруно говорит: Я для тебя друг, разузнаю, кто она такая, и если она любовница Филиппа, устрою т в о е дело в двух словах, потому что мы с нею большие приятели. Но как сделать, чтобы Буфальмака о том не проведал? Я не могу сказать с ней с л о в о чтобы и он не был при том. Буфальмака меня не заботит, отвечал Каландрина. А будем сторожиться Нелла. Он родственник Тесы с и мог бы нам испортить все дело. Правду ты говоришь, ответил Бруно. Между тем Бруно знал, кто она такая, ибо видел, как она прибыла, да и Фили п потом ему рассказал. Потому когда Каландрина на короткое время отошел от работы, чтобы пойти поглядеть на нее, Бруно обо всем передал Нелла и Буффальмака, и они вместе сговорились в тихомолку, что им следовало проделать над ним по поводу этого его увлечения. Когда он вернулся, Бруно тихо спросил его: «Видел ты ее?» «Да», говорит Каландрина. «Извела она меня», говорит Бруно. Пойду я погляжу, тали она, как я думаю. Если та, то предоставь мне все устроить. Сойдя вниз и встретив ее вместе с Филиппо, он подробно сообщил им, кто такой Каландрина и что он им сказал, и условился с ними, что каждому из них говорить и делать, чтобы потешиться и позабавиться над его влюбленностью. Возвратившись к нему, он сказал. Это она есть, потому надо устроить это очень осторожно, ибо если Филипа догадается, всей воды варно не хватило бы, чтобы обелить нас. Но что же желаешь ты, чтобы я передал ей от тебя, если мне случится заговорить с ней? Каландрина ответил: скажи ей, во-первых, что я желаю ей тысячу мер того добра, от которого родятся дети, а затем... что я ее покорный слуга. Да спроси, не хочет ли она чего. Понял ты меня? Да, дай мне все уладить, отвечал Бруно. Когда наступил час ужина и они, оставив работу, сошли во двор, где находились Филиппо и Николоза, они замешкались там ради Каландрина. Каландрина стал глазеть на Николозу, делая столько и таких невиданных жестов, что догадался бы и слепой. Она со своей стороны делала все, что казалось должно было воспламенить его, и, будучи предупреждена Бруно, сильно потешалась над его выходками, тогда как Филиппо, Буфальмака и другие притворились беседующими и не обращающими на то никакого внимания. По н е к о т о р ы м времени к великому горю Каландрина они ушли. Когда они направлялись к Флоренции, Бруно сказал ему: «Говорю тебе». Ты заставляешь ее таять, как лед от солнца, клянусь богом, если бы ты принес сюда свою гитару, да спел бы несколько твоих любовных концов, то заставил бы ее выпрыгнуть из окна, чтобы прийти к тебе. Разве правда, товарищ? спросил Каландрина. Не принестили мне ее, как ты полагаешь? Разумеется, отвечал Бруно. На это Каландрина сказал. Ты вот не верил тому сегодня, когда я тебе говорил, а я у б е ж д е н товарищ, что лучше всякого другого умею сделать, что хочу. Кому другому удалось бы так скоро влюбить в себя такую женщину, как она, не сделать того, ей, ей тем молодым бахвалам, что шляются взад и вперед, а в тысячу лет не сумели бы сосчитать трех пригоршней орехов? Хочется мне... Чтобы ты поглядел немного, каков я буду с гитарой. Вот так будет штука. Пойми хорошенько, ведь я еще не так стар, как тебе кажусь. Она это отлично заприметила. Но я ей еще лучше докажу это, когда запущу в нее коготь. Клянусь христовым телом, я сыграю с ней такую игру, что она забегает за мной как дурочка за ребенком. О да, ответил Бруно. Ты ее заковыряешь. Мне так и видится, что ты начнешь кусать своими зубами, что твои скрипичные к о л к и ее алый ротик, ее щечки, похожие на розы, а затем и всю ее проглотишь. Слушая эти слова, Каландрина словно испытывал все это на я в у и ходил подпевая и подпрыгивая. Такой веселый, что вот-вот выпрет из кожи. На следующий день, принеся гитару, он к великому удовольствию всего общества спел под ее звуки несколько концов. В короткое время он дошел до такого вожделения частых с ней свиданий, что вовсе не работал и тысячу раз в день подходил то к окну, то к двери или выбегал на двор, чтобы повидать ее. А та, действуя по научению Бруна, очень ловко давала к тому повод. Со своей стороны Бруна отвечал на его послание, а иногда приносил таковые же и от нее. Когда ее там не было, как то случалось по большой части, он доставлял ему письма, будто от нее, в которых подавал ему большие надежды на исполнение его желаний, рассказывая, что она теперь дома у своих родителей. Где им нельзя видеться. Таким-то образом Бруно и Буфальмака, руководившие всем делом, извлекли из деяний к а л а н д р и н а величайшую для себя потеху. Иногда заставляя его дарить себе, будто по просьбе милой, то гребень из слоновой кости, то кошелек или ножичек и другие подобные мелочи, и наоборот, приносили ему. Фальшивые и дешевые колечки, что доставляло Каландрина великую радость. Кроме того, они получали от него хорошие закуски и другие угощения, с тем, чтобы они ратовали за его дело. Когда таким образом они продержали его месяцев около двух, ничего более не сделав, Каландрина, заметив, что работа подходит к концу, и рассчитав, что если до ее окончания он не достигнет цели своей любви, Ему это никогда более не удастся. Стал сильно приставать и торопить Бруно. Вследствие этого, когда девушка явилась, Бруно наперед уговорившись с ней и с Филиппа, что следует предпринять, сказал Каландрина: "Видишь ли, товарищ, эта женщина тысячу раз обещала мне непременно исполнить то, о чем ты просишь, а ничего не делает." Кажется мне она в о д и т тебя за нас, потому так как она не исполняет о б е щ а н и е мы, к о л и желаешь, принудим ее к тому, хочет она или не хочет. Каландрина отвечал: сделай милость, Бога ради, лишь бы поскорее. Бруно говорит: хватит ли у тебя мужества прикоснуться к ней л а д а н к о й которую я тебе дам? Разумеется, ответил Каландрина. В таком случае, сказал Бруно, принеси мне немного пергамента из кожи н е д о н о ш е н н о г о ягненка, живую летучую мышь, три зерна ладана и благословенную свечу, и дай мне все устроить. На следующий вечер Каландрина простоял со своей ловушкой, чтобы поймать летучую мышь, и словив ее наконец, вместе с другими вещами отнёс ее к Бруно. Уйдя в свою комнату, Бруно написал на том пергаменте какие-то небылицы к а р а к у л я м и и, отнеся его к Каландрина, сказал: «Знай, Каландрина, к о л и ты коснешься ее этим писанием, она тотчас же пойдет за тобою и сделает все, что ты хочешь. Потому, если Филиппа отправится сегодня куда-нибудь, приступи к ней и, дотронувшись до н е ё пойди в сарай». с о л о м о й что здесь рядом, это место лучше других. Туда никто никогда не заходит. Увидишь, она туда явится, а как придет, сам знаешь, что тебе делать. Каландрина обрадовался, как никто на свете, и взяв рукописание, сказал: "Теперь товарищ дел за мной". Нелла, которого Каландрина сторожился, п о т е ш а л с я над ним, как и другие, и сам помогал сыграть над ним шутку. Потому по распоряжению Бруно он отправился во Флоренцию к жене Каландрина и сказал ей: «Тесса, ты помнишь, как без всякой причины побил тебя Каландрина в тот день, когда вернулся с камнями в м у н ь о н е Потому мне хочется, чтобы ты отомстила за себя, о л и ты того не сделаешь?» Не считай меня более ни родственником, ни другом. Он влюбился в одну т а м о ш н ю ю женщину, а она негодная, часто запирается с ним, и они еще недавно сговорились вскоре сойтись. Я и хочу, чтобы ты пришла туда, у в и д а л бы его и хорошенько пожурила. Как услышала это жена, дело показалось ей нешуточным. в с к о ч и в она принялась кричать. Ах, ты уличный разбойник! Так вот ты что со мной делаешь? Клянусь богом, тому не бывать, чтобы я тебе зато не отплатила. Схватив свою накидку, в сопровождении служанки она скорым шагом отправилась туда вместе с Нелло. Когда Бруно увидел издали, что она идет, сказал Филиппа: Вот и наш союзник. Поэтому Филиппа, зайдя туда, где работал Каландрина и другие мастера, сказал: «Господа, мне надо тотчас ехать во Флоренцию. Работайте прилежно». Оставив их, он спрятался в одном месте, откуда, не будучи видим, мог наблюдать, что творит Каландрина. Тот, как только рассчитал, что Филиппа несколько отъехал, тотчас же спустился во двор, где встретил Николозу одну. Он вступил с ней в беседу, а она, хорошо зная, что ей делать, подойдя к нему, была с ним несколько полюбезнее обыкновенного. Тогда Каландрина коснулся ее ладонкой, и лишь только сделал это, тот ч а с ж е направился в сарай, а н и к о л о з а за ним. Когда они вошли, она заперла дверь и обняв Каландрина, бросила его на бывшую там на полу солому. вскочила на него верхом и положив ему руки на плечи, чтобы не дать ему возможности приблизить к ней свое лицо, стала на него глядеть, как бы со страстным желанием, говоря: «Дорогой мой Каландрина, сердце т ы м о е душа моя, мое благо и покой, сколько времени желала я обладать тобою и обнять тебя вволю, ты своей п р и в е т л и в о с т ь ю Свил из меня веревку и сушил моё сердце звуками твоей гитары. Неужели то правда, что ты со мной? А Каландрина, едва будучи в состоянии двинуться, говорил: "Сладость души моей, дай мне тебя поцеловать". Как однако ты спешишь? отвечала Николоза. "Дай мне прежде волю наглядеться на тебя, дай моим глазам насытиться". милым видом твоего лица. Бруно и Буфальмака пошли между тем к Филиппо, и все втроем видели и слышали, как было дело. Уже к а л а н д р и н о готовился было поцеловать Николозу, как явился Нелла с монной Тессой. Придя, он сказал: «Клянусь богом, они теперь вдвоем». Когда добрались они до входной двери, Жена, взбешенная, схватилась за нее руками, высадила ее и, войдя, увидела Николозу верхом на Каландрина. Лишь только та заметила ее, тотчас же поднялась и побежала туда, где находился Филипа. п А Монатесса запустила ногти в лицо Каландрина, еще не успевшего подняться, и с царапала его, и схватив за волосы, таская взад и вперед. Принялась говорить: п о г а н ы й ты, г а д к и й пёс! Так ты вот что со мной чинишь, старый дурак! Будь я проклята, что любила тебя! Так тебе кажется, что тебе дома мало дела, что ты влюбляешься в других? Что за прелестный любовник! Разве не знаешь ты себя, жалкий ты человек! Разве не знаешь бедняк, что если выжить тебя... Не выйдет соку даже на подливку, клянусь Богом. Теперь не Тесс а объезжала тебя, а другая, да накажет ее Бог, кто бы она ни была, потому что, наверное, это должно быть большая дрянь, если влюбилась в такое сокровище, как ты. Как увидел жену Каландрина, стал ни жив, ни мертв, и не смел защититься от нее, и с ц а р а п а н н ы й оборванный, взъерошенный. Он встал и подняв свой плащ, стал у н и ж е н н о просить жену, чтобы не кричала, если не желает, чтобы его изрубили в куски, потому что женщина с ним бывшая, жена хозяина дома. Ладно, отвечала жена, да пошлет ей Господь всякого зла. Бруно и Буфальмака, в о л ю н а смеявшиеся над этим делом, вместе с Филиппой и Николозой, я в и л и с ь туда, будто на крик. И после многих уговоров усмирив жену, посоветовали Каландрина отправиться во Флоренцию и более сюда не возвращаться, дабы Филиппа, не равно узнав о том, не сделал ему чего-либо худого. Так Каландрина и пошел во Флоренцию, бедный и жалкий, весь общипанный и и с ц а р а п а н н ы й и не осмеливаясь вернуться обратно. Денно и ночно мучимый и тревожимый упреками жены, принужден был положить конец своей пылкой любви, да в повод посмеяться над собой товарищем и Николозе и Филиппа.